побудившего его все сломать и все заменить новым, независимо от того, полезно ли оно или нет. Некоторые невежественные или льстивые иностранцы провозгласили его создателем Великой Империи, задолго до него игравшей большую роль, чем та, которая выпала на ее долю в его царствовании. Я каждый раз, как представлялся к тому случаю, откровенно и, может быть, слишком горячо высказывала свое мнение по поводу проповедуемых новых доктрин. Однажды все министры, составлявшие новое и несколько нелепое правительство, а также и некоторые из интимных друзей государя, обедали у моего брата Александра. Они навели разговор на Екатерину, критикуя в кривь и в кость все ее деяния, не умея отличить злоупотреблений, которые князь Потемкин допустил в военном деле, и недобросовестности или невежества исполнителей от чистоты и глубины намерений императрицы, всегда обращенных к благу и преуспеянию империи». Мой брат Семен присоединился к ним. Это вызвало во мне чувство, которое я не хочу и, пожалуй, теперь и не сумею описать. Моя речь, сказанная против этих нареканий, дышала искренностью и горячностью, как всегда в подобных случаях. Все это взволновало меня до такой степени, что я опасно заболела. Не могу не упомянуть, что дверь моя осаждалась посетителями и посетительницами, спешившими узнать о моем здоровье. Я видела в этом доказательство любви и уважения, которые еще питали к памяти великой государыни и благодетельницы России. Слова, произнесенные за обедом у моего брата, стали темой всех разговоров в городе. Все приезжали выразить мне свое сочувствие. Я бы охотно обошлась без него, если бы исполнилась хоть одна моя мечта о счастье Родины, или хоть одна из истин, которую я старалась распространять, принесла бы плоды». Я нашла, что Петербург сильно изменился со времени императрицы. В нем были либо якобинцы, либо капралы. Я умышленно употребляю слово «капрал», потому что все военные, от солдата до генерала включительно, только и занимались постоянными и многочисленными учениями и усвоением себе строгой военной выправки. Я вернулась в Москву поздней осенью, но все-таки поехала еще в Троицкое. Я была своим собственным архитектором, садовником и управляющим – и, следовательно, не могла надолго отлучаться из Троицкого, так как земля требовала постоянных забот и ухода. Я умолчу о нескольких последующих годах, не представляющих ничего интересного для читателя. Огорчения, поражавшие мое сердце, отягчали мою жизнь. Они были такого свойства, что мне хотелось бы их скрыть от самой себя, и я не решаюсь рассказывать о них читателям. Император был столь милостив, что взял на себя уплату моего долга в банк, В конце августа 1803 года сердце мое было утешено гораздо большей и драгоценной для меня радостью – прибытием мисс Вельмот, родственницы моей нежной и ближайшей подруги мадмуазель Гамильтон, дочери туамского епископа. Мисс Вельмот приехала ко мне в Троицкое и своими беседами, совместным чтением, кротостью и приветливостью внесла в мою жизнь тихие радости, бесценные и незаменимые для нежной дружбы и любознательного ума. Я имела удовольствие познакомиться с отцом этого ангела-утешителя, посланного мне небом и нежными заботами мистера Вельмота и мадемуазель Гамильтон. Ее родители так заботливо развивали ее ум и сердце, что она вызывала восхищение всех людей, способных ее оценить. С какой радостью мое любящее сердце воздает ей должную справедливость и как глубоко оно ценит доверие ее родителей, отпустивших ее к женщине, нуждавшийся в смягчении ее жгучего горя и приветствовавшей окончание каждого дня как облегчение тяжкого и горестного бремени, которое судьбе угодно было наложить на ее печальную жизнь. Никогда, никогда не сумею я довольно вознаградить ее за все то, что она для меня сделала. Мое уединение стало для меня раем, и оно сделалось бы им в действительности, если бы... Но это от нее не зависит». «Зато я для нее сделала то, чего от меня не могли добиться мои родственники и друзья, и чего мне очень не хотелось. Я написала эти мемуары, так как она этого непременно желала. Она единственная владелица их с тем условием, что они появятся только после моей смерти. Заканчивая их, я смело утверждаю, что я писала только истинную правду, которой придерживалась даже в тех случаях, когда она не говорила в мою пользу, и пропустила только то, что могло бы повредить некоторым лицам. Однако читатель ничего от этого не потерял. Если я проживу еще некоторое время, я запишу разные случаи из царствования Екатерины, справедливо прозванной «Великой», Напомню все благодетельные начинания этой государыни и проведу параллель между ею и Петром Первым, которого ошибочно сравнивали с этой гениальной женщиной, стоявшей несравненно выше его и поднявшей Россию на высоту великой державы, внушающей страх и уважение всей Европе. В заключение я могу сказать со спокойной совестью, что сделала все добро, какое было в моей власти, и никогда никому не сделала зла». Я отомстила забвением и презрением за несправедливости, интриги и клеветы, направленные против меня. Я исполнила свой долг по мере сил и понимания. Со своим чистым сердцем и честными намерениями я вынесла много жгучего горя, которое вследствие моей слишком большой чувствительности свело бы меня в могилу, если бы меня не поддерживала моя совесть, свидетельствовавшая о чистоте моей жизни». Я без страха и тревоги, бестрепетно и спокойно смотрю в глаза приближающейся смерти. Конец книги.